29. Вдовий трон. Она была по-прежнему в своих широких штанах, а главное в сапогах. Вот этому я сейчас завидовала почти смертельно. Ноги в одних чулках замёрзли до полной нечувствительности. Впрочем, терпеть оставалось недолго. Количество факелов на колоннах утроилось, сам зал раздался вширь, а пол ушёл вниз, превращаясь в пологую чашу. В её центре, на уже готовом резном саркофаге, лежал мой покойный муж. Вокруг него воздух сиял и потрескивал от магии. Похоже, тело сохранялось только благодаря ей. Наряд на покойнике сменился. Сейчас вся одежда была билась снежной. Даже сапоги и плащ. На груди по-прежнему лежал меч. Только вот корона с головы исчезла. Вокруг толпились придворные. Теперь я наконец убедилась, что у короля они были, но в связи с его кончиной и следствием, то ли прятались, то ли их разогнали братья короля. Великолепно одетые дамы в крупных или паватых украшениях, мощные мужчины с бычьими шеями, им, походу, сильно натирали кружевные воротники. Старики, на которых бархатные калеты висели точно на скелетах. Разновозрастные дети, от совсем крох которые сидели на ручках у нянек до да подростков. Эти пыжились изо всех сил, стараясь выглядеть взрослыми. Пудра, духи, блеск золота и шорох тканей. Свита пришла последний раз взглянуть на своего короля. Вся эта толпа болтала, шепталась, обмахивалась веерами и источала такое море запахов, что меня замутило. Единственный плюс в таком огромном количестве народа Состоял в том, что тут было теплее, и ноги начали согреваться, хотя я всё равно была вынуждена незаметно переминаться с ноги на ногу. Вседержитель провёл меня через раступившуюся волну и толпу к волну, в котором при желании можно было угадать грубо высеченное кресло. Оно стояло в ногах у покойника, и красноречивые бурые пятна на нём напоминали о славных традициях прошлого. «Это вдовий трон, Ваше Величество». Вы должны сидеть тут. Я кивнула, и со всем возможным достоинством человека, у которого совершенно не замёрзли ноги, уселась на плоский камень, стараясь не думать, сколько королей на нём закончили свои дни. В моём присутствии и гомон придворных даже не думал утихать. Наоборот, получив кандидата на обсуждение, они зашушукались с удвоенной силой. Особенно мерзко себя вела одна девица, Природная блондинка с тонким лицом и огромными, словно вечно удивлёнными глазами. Это Кая Бемби, которая вполголоса уже успела обсудить мы наряд, причёску, цвет лица и украшения, а также умственные способности, из-за отсутствия которых на мне и женились. Когда эта стерва, ничуть не скрываясь, перешла к предположениям про постель и способности покойного мужа, моё терпение лопнуло. Королева, этикет Правила. Да шли бы они все к дьяволу. Мало того, что меня два дня подряд пытаются убить, так ещё какая-то бледная выдра говорит гадости за спиной. Поэтому я нацепила на лицо улыбку и поманила выдру пальцем. Так однозначно, что истолковывать жест. Иначе было невозможно. Бэмби пришалела, завертела головой в поисках поддержки, но наткнулась только на опущенные в пол взгляды. Ну правильно, похихикать над королевой все хотят. А вот нести за свои шуточки ответственность, дураков нет. Блондинка поняла, что никто не собирается ей помогать, и задрав нос, подошла ко мне. Ваше имя? как можно равнодушней спросила я. Элиза, ваше величество. Её реверанс был оскорбительно неглубоким, да и смотрела выдры с вызовом. Находись в этом теле действительно восемнадцатилетняя девчонка из Харта. Она бы, наверное, дала заднюю или сболтнула бы глупость. Но тут была только я, а выдра мне так живо напомнила о всех недовольных клиентах с копом, что я решила топтаться по полной, в том числе и в прямом смысле. Эстильяде, стоявшая чуть сбоку, внимательно прищурилась, ожидая продолжения. И, кажется, тоже получала удовольствие. «Элиза, королева опечалена и нуждается в утешении ее обществе. Присядь рядом. Пусть твоя красота и свежесть послужат мне светлым лучом радости в тяжкую минуту». Я переиначила речи вседержителя и вышла даже неплохо, и однозначно ткнула пальцем в каменный пол у своих ног. А когда блондинка замялась и завертела головой по сторонам, видимо, надеясь на заступничество, повторила уже громче. Сядь, Лиза. Блондинка взяла себя в руки и, как могла грациозно опустилась на пол. А уж какой он холодный, я прекрасно знала. Поэтому, пользуясь своим положением, невозмутимо подвинулась на каменном троне так, что встала ногами на аккуратно разложенный бархатный подол платья Лизы и даже незаметно зарылась ступнями в складки. Вот ради чего держат придворных дам. Мелочная месть. Но сдержаться я не могла. Как жаль, что король Джастин не успел достичь вершины величия, как король Ардас. Ангельским голоском пропела блондинка, не упустив случая оставить последнее слово за собой. Я доверительно склонилась к этой дряни с фарфоровой кожей и ответила: "Слепую", скорее доверяя интуиции, чем наблюдениям. У Ардаса позади три могилы, а жена была только одна. С учётом того, как Джастин любил прекрасное, кое-кто занял бы место по соседству. Ага, угадала. Точно фаворитка. Интересно, как называют фавориток уже умерших королей. Елиза побледнела и поджала губы. Одно дело хамить осторожно, и когда ты сама чиста как снег, а другое, когда в твоём грязном бельёшке уже покопались. Тем более, что худой мужчина с толстой серебряной цепью на груди, увидев Элизу у моих ног, заволновался, забегал вдоль толпы, не решаясь подойти ближе. Только озабоченно приглаживал бородку, да близоруко щурился. Над день на него одежду по современнее, и вылитый ботаник. Скорее всего, муж. Для отца слишком молод, для брата чрезчур волнуется. А жена им вертит, как хочет согревая постели королям и герцогам. В этот раз Элиза благоразумно промолчала, поджав губки, зато из Тельяди довольно заулыбалась, словно я была ярмарочным шутом и разыграла удачное представление. Скорее всего, королевам не полагалось реагировать на досужие шепотки, и моя выходка удивила и даже напугала остальных. Во всяком случае, дамы примолкли и с преувеличенным вниманием стали смотреть мимо меня. Чтобы раньше не думали о харцкой ведьме, теперь они будут думать это про себя, а не вслух. Вот и славно. Носить на голове корону и терпеть над собой насмешки вещи несовместимые.